Глава 13 «Кто есть кто?» «Ты расскажешь о Лизе? «Нет». Ричард и Джейн сидели в беседке. Было холодно, и в этот раз не было ни пирожных, ни чая, ни настроения. Джейн смотрела в пол, сплетая и расплетая бледно-голубые пальцы. Ричард смотрел на нее. Он с трудом решился на этот разговор. «Спасибо», — сказала Джейн. «Но не факт, что она не прочла об этом сама». Голова русалки опустилась еще ниже. Черные, как зимняя вода, волосы закрыли лицо. «Знаешь, когда я тебя фотографировал, мне показалось, что твоя история какая-то надуманная, она не соответствует тебе», — сказал Ричард. «Теперь я знаю, что так оно и было» ты отлично разбираешься в людях. Ричард кивнул. Профессиональная деформация. Из-под волос донесся смешок. Русалка посмотрела на Ричарда, и он увидел, что она плачет. У меня было шесть братьев и отчим. Я просто хотела вырваться оттуда, понимаешь? Завести свой маленький домик и, наконец-то, жить счастливо. С человеком, которого я любила. Думаю, это было не единственным возможным способом. Джейн не ответила. Так значит, это твой парень тебя утопил? Она кивнула. Он тоже недолго прожил, сказала она мрачно. А я почти триста лет сижу в реке. Думаю, мы оба расплатились. Правда, для меня это ничего не меняет. Она вытерла слезы рукавом, и Ричард в очередной раз подумал, какие же красивые у нее руки. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. Это было все равно, что обнять глыбу льда. Знаешь, что забавно, Джейн? Что? Ты все равно мне нравишься. Русалка засмеялась сквозь слезы. Они оба посмотрели на реку. По противоположному берегу медленно шла, приближаясь, знакомая фигурка в розовом берете. Она помахала им. «Кажется, она ничего не знает», — сказал Ричард. «Ага», — подтвердила Джейн. «Вытри нос и улыбнись». Анна Лиза скатилась по склону и перебежала по льду к беседке. «Ребята, здорово, что вы оба здесь!» Она вгляделась в их лица. «Что-то случилось?» «Нет, ничего», — спешно ответил Ричард. «Ничего», — подтвердила Джейн. «Просто плохие воспоминания. Как вы сейчас говорите? Накрыла?» Анна Лиза кивнула. «Да, так и говорим, но ты в порядке?» «Ага». Русалка чуть подвинулась, давая подруге место. Анна Лиза устроилась на скамейке и достала из рюкзака термос. «Тогда у меня есть новость, которая тебя порадует», — сказала она. «И это не только мой фирменный очень крепкий кофе. Я видела твою картину. Она все еще там». Джейн встрепенулась. Ее глаза заблестели. «Здорово!» — она вздохнула. «Вот бы на нее посмотреть. Хотя бы еще разочек». Анна-Лиза повернулась к ней И вдруг подмигнула. Русалка, которая потянулась было за картонным стаканчиком, замерла. «Что?» «Я договорилась с лордом Диглби», — сказала Анна Лиза. «Мы можем прийти и посмотреть все вместе. Ну, круто же!» Джейн ахнула и закрыла рот ладошкой. Она посмотрела поверх головы подруги на Ричарда, И в этом взгляде была беспомощность. Это длилось всего мгновение, но Ричард понял, как она могла вернуться в замок после того, что сделала, и после того, что потом сделали с ней. Но Анна Лиза так радовалась. «А, я не знаю, могу ли выходить из реки надолго», сказала Джейн неуверенно, «и я же...» «Мёртвая? Это видно?» «Вот с этим как раз никаких проблем. У нас с тобой один размер. Переоденем, немного подкрасим, и никто не поймет, что ты русалка. Главное, не здоровайся ни с кем за руку. Руки у тебя ледяные. Этого никак не спрячешь. А с рекой поэкспериментируем. Ну, Джейн, решайся. Это же приключение!» Джейн растерянно смотрела на них обоих. «Я думаю, стоит попробовать», — медленно сказал Ричард. «Сейчас это уже совсем другой замок, другой лорд. Ни у кого никаких неприятных воспоминаний». Он поймал недоуменный взгляд Анны Лизы и поправился. «В смысле, у тебя их не будет?» «Все очень изменилось». «Изменилось», — повторила Джейн и улыбнулась. «Да, наверное. Хорошо. Давайте пробовать». Юху! воскликнула Анна-Лиза и подняла вверх свой стаканчик с кофе. Лорд Диглби играл на фортепиано. Звуки лунного света рождались под его пальцами и разлетались по замку, как птицы, которых, наконец, выпустили из клетки. Впервые за тридцать лет В комнате горел камин. Его тепло осторожно, с опаской заполняло комнату, узнавая ее заново. Комната оживала. Она вспоминала женский смех, голоса и запах свежезаваренного чая. К ней возвращалась радость, которой она готова была делиться. Лорд Диглби улыбался. Призрак его предка сидел здесь же в кресле. Его глаза были закрыты, а голова чуть покачивалась в такт музыки. Если бы Сьюзан увидела его сейчас, она бы поразилась внезапной мягкостью его черт. Эсмеральда любила эту мелодию, сказал он, когда последняя нота отзвенела. «Как и Катарина», — ответил лорд. «Сегодня ее день рождения. Так странно. Я не вспоминал об этом много лет». Он тяжело поднялся на ноги и поискал свои трости. Сегодня утром с него, наконец, сняли гипс, но ноги, отвыкшие от движения, слушались плохо. «Хотя нет», — сказал лорд, — «я помнил всегда. Как и про дни рождения родителей» но не заметил, как они стали просто датами в календаре. Я даже не навещал их на кладбище. «Я уверен, они не винят вас за это», — ответил призрак. «И вы не вините себя. Живые должны жить, а не привязывать себя к прошлому. Уж поверьте, я в этом разбираюсь». «Не сомневаюсь, сэр». Лорд проковылял к креслу напротив и сел, вытянув ноги к огню. Но только я могу помнить мою сестру, мать и отца, как сестру, мать и отца. Этого не осталось больше ни у кого. Почти ни у кого, — мягко поправил призрак. Я тоже был здесь. Верно. В камине треснула полено, и оба лорда обернулись на звук. Очаг выплюнул сноп искр, которые медленно погасли. «Я хотел поговорить с вами, сэр», — сказал призрак. «Ваше решение передать замок National Траст вполне разумно, но мне кажется, что некоторые факты ускользнули от вашего внимания». Лорд Диглби наклонил голову и приготовился слушать. «Земля, сэр. Вам принадлежит земля». И если замок может остаться неприкосновенным, как памятник истории, землю будут использовать. Ей вы сможете обеспечить только краткую отсрочку каких-нибудь 70 сто лет. А после? Наш лес вырубят, а землю застроят. Что станет с теми, кто там живет? Лорд Диглби потянулся к карману и достал пачку сигарел. Посмотрел на них. Вздохнул и убрал обратно. «Я размышлял об этом, сэр, но я ничем не могу им помочь. Им придется приспосабливаться. Возможно, отсрочка поможет им найти новый дом». Призрак лорда подался вперед. «Джеймс, я говорил со своими друзьями в клубе. Они взволнованы, но в большинстве понимают вас». Его прозрачная ладонь легла на колено правнука. «Но как быть тем, кто просто не может уйти?» Джеймс Диглби не ответил. Двое мальчишек шли по лесу. Лес был тихий, прозрачный, гулкий, бессовестно весенний за две недели до Рождества. Жесткий снег кристалликами бугрился в лужах и забивался в штанины, добираясь до кожи. Джо дрожал от сырости и воспоминаний. Он обещал маме, что больше никогда не пойдет в лес без взрослых. И теперь убеждал себя, что взрослый-то с ним как раз есть. Настолько взрослый, что даже мама не нашла бы, что возразить. «Давненько я здесь не гулял», — сказал призрак Джонатана Диглби. «Когда умираешь, становишься ужасным домоседом». Эймос заскрипел. Джо уже привык, что его друг так смеялся, хотя сначала эти звуки его пугали. Он пытался научить Эймоса смеяться по-человечески, но вскоре бросил эту затею. Тогда Эймос стал учить его смеяться по-лесному. У Джо получалось». Правда, так смеяться можно было только вдвоем с лесовиком, потому что в тот раз в библиотеке миссис Найджел решила, что у него начался какой-то приступ. Они уходили все дальше, все глубже. Джо уже перестал ориентироваться, но в этот раз точно знал, что вернется домой вовремя. Он снял рукавичку и приложил ладонь к ближайшему дереву. Шероховатая кора обожгла кожу холодом. Джо закрыл глаза. Эймос учил его, как нужно слушать. В голове должно быть тихо-тихо. «Юноша, не отставай!» — проворчал призрак. «У нас не так много времени». «Да, сэр!» С тех пор, как дедушка попал в больницу, мальчик и привидения проводили много времени вместе. И хотя сэр Джонатан периодически язвительно замечал, что не нанимался в гувернантке к садовнику, Джо подозревал, что призраку нравится его компания. Они говорили о прошлом. «Что, совсем никакого шоколада?» «Нет, только горячий. А плитки придумали позже. В 1866 -м. Я уже умер. Так что я не знаю, какие они на вкус». И о будущем. Вообще я хочу стать пилотом, как лорд, или ветеринаром. Тогда я смогу целый день гладить разных собак и кошек. Говорили о книгах. А по-моему, Мэйзи круче Шерлока Холмса. И о многом-многом другом. Когда Джеймс Диглби узнал, что мальчик познакомился с его предком, он не выказал ни капли удивления. Призрак сам решал, кому и когда показываться, а для кого оставаться просто прохладным дуновением. Как-то само собой получилось, что Джонатан Диглби присоединился к ним в настольных играх. Сначала призрак никак не мог понять принцип, а потом разобрался и стал постоянно выигрывать к огромной досаде мальчика. «Не сложнее, чем строить реальные империи», сказал сэр Джонатан после очередной победы. «А это я уже делал». Иногда мальчик и призрак играли вдвоем. Джеймса Диглби отвлекали дела, которых у призрака уже не могло быть. Он много говорил по телефону, писал письма, что-то искал в документах, которые приносил для него дворецкий, и выглядел озабоченным. А сегодня, придя в замок, Джо увидел такое же выражение лица у привидения. «Ты не против прогуляться?» — предложил призрак после официальных приветствий. «С нашим лесным другом, если у него найдется на это время». Тут Джо понял, что уже несколько дней не видел Эймоса, и ему стало стыдно. Его так захватили дружба с привидением и периодические поездки к миссис Андерсон что он совсем забыл о своем друге. Но и сам лесовик почему-то не появлялся. Когда Джо сказал об этом призраку, тот отмахнулся. «Ничего, мы знаем, где его искать, не так ли?» Так и получилось, что они вдвоем пересекли мокрое, раскисшее поле и оказались в лесу. Лесовик появился почти сразу, как Джо его позвал — Он не спрашивал, куда и почему пропал его друг-человек. И Джо тоже решил не спрашивать, куда пропал Эймос. Они еще поболтают об этом, но потом, без призрака. А сейчас они поднимались на холм. Деревья здесь росли густо и были мощными и корявыми. Их ветви заходили друг на друга, отчего казалось, что деревья обнялись, чтобы пуститься в пляс но почему-то застыли в самых причудливых позах. Джо почти ожидал, что вот сейчас они зашевелятся и закружатся вокруг них, как в том греческом танце, который он видел по телевизору. «А это не лесные духи?» — спросил он полушепотом. «Нет, просто старики», — ответил Эймос. «Глупые». «В вашем возрасте все старики кажутся глупыми», Хмыкнул лорд. Лисовик погладил пальцем ближайший ствол. Дерево не шевельнулось и в то же время как-то неуловимо изменилось, как будто открыло глаза. Джон на всякий случай отошел подальше. Правда глупая, возразил лисовик. Думают, что уже весна, почти проснулись, рано. Они пошли дальше. Джон начал уставать. А еще у него сполз носок, но времени, чтобы остановиться и поправить, не было. Ему перестало нравиться это путешествие. «А куда мы идем-то?» — спросил он. «Увидишь», — сказал призрак, не оборачиваясь. «Почти пришли». «Действительно, через пять минут подъем закончился, и они оказались на вершине холма. Здесь призрак и лесовик остановились». Они просто стояли и смотрели перед собой. И Джо, проследив за их взглядом, вдруг узнал это место. Он видел его на картине Ричарда. Два дерева, сцепившиеся ветвями, то ли в объятиях, то ли в борьбе. Два дерева. Мама и папа Эймоса. Два дерева. Ох, вырвалось у Джо. «Да», — подтвердил призрак, — «это проблема». Черные замшевые сапожки осторожно ступали по снегу. Пять шагов вперед, поворот, пять шагов назад. Русалка балансировала на каблуках, как на канате, перекашиваясь то в одну, то в другую сторону. Длинное мокрое платье облепляло колени и ужасно мешало. Это... «Очень странно!» «Ой!» Джейн покачнулась, взмахнула руками и упала на Анну-Лизу. Та мягко вернула подруге равновесие. «Да». «В ваше время женщин этим не пытали», — сказала она. «Вообще, когда привыкнешь, это даже удобно». «Не верю», — буркнула Джейн. Сегодня Анна-Лиза взяла выходной, и девушки посвятили день экспериментам. Опытным путем они выяснили, что любая одежда, оказавшись на Джейн, тут же промокает и начинает пахнуть плесенью. В итоге было решено оставить русалке ее собственное черное платье и прикрыть его сверху длинным пуховиком. Внутри пуховик сразу промок, но подкладка не давала влаги просочиться наружу, и Джейн выглядела вполне приемлемо. Анна-Лиза сделала ей макияж, чтобы скрыть и синеву губ, а мокрые волосы заплели в косу и убрали под берет. Русалка исчезла. Теперь вместо нее на берегу стояла современная девушка, настолько обыкновенная, что было даже обидно. Анна-Лиза уговаривала себя, что так и нужно, и Джейн не должна выделяться. Но ей ужасно хотелось скорее с этим закончить, и вернуть русалку обратно. Почему-то от этой метаморфозы ей было больше не по себе, чем от самого факта дружбы с мертвой девушкой. Обувь по непонятным причинам оставалась сухой, но Джейн едва могла в ней ходить. После двухсот лет босиком любые сапоги казались пыткой, а единственные подошедшие ей были с каблуком. «Я как будто иду по ножам», — поморщилась Джейн. «Ну, все по канону», — усмехнулась Анна-Лиза. «О чем ты?» «Русалочка Андерсона. Ты не читала?» Джейн вздохнула. «Дорогая, я была горничной, если бы я и умела читать. Я с трудом находила время на поцелуи». Анна-Лиза смутилась. «Прости, я иногда забываю, что ты из другого мира». С берега раздался автомобильный гудок. Наверху стоял старенький форт Ричарда, а сам он махал им рукой из окна. «Нам пора», — сказала Анна-Лиза и взяла подругу под руку, то ли чтобы помочь, то ли чтобы та не сбежала в последний момент. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь уехать». Джейн забралась на заднее сиденье, перекрестилась и зажмурилась. Стало тихо. Русалка приоткрыла один глаз. Ричард и Анна Лиза смотрели на нее. «Что? Я никогда раньше не ездила!» «Тебе понравится!» — сказал Ричард и включил зажигание. Джейн завизжала. «Джон, погоди, я помогу! Ой!» Картина с тихим бзыньком отделилась от стены. Джон качнулся на стремянке. Сьюзен вскинула руки. Все под контролем. Стэттон вернул себе равновесие и нежно спустил картину на пол. Лорд Диглби перевел дыхание. Благодарю вас, Стэттон. Но прошу, прежде чем возвращать ее обратно, давайте дождемся Виктора. Картина довольно громоздкая для одного человека. Да, сэр. Возникла пауза. Трое переглянулись. Шесть рук одновременно протянулись к холсту и замерли у самой рамы. «Сэр, позвольте мне, она тяжелая». «Да, Стэттон». Джон развернул картину. Сьюзен и лорд Диглби наклонились к ней. «Есть?» — прозвучало одновременно. «Что там, что?» Дворецкий, игнорируя этикет, Перегнулся через раму. В самом углу, поблекшей от времени стояла дата. 1802 год. Джон расплылся в улыбке. Так, и что нам это дает? спросил он. Ну, протянула Сьюзен. Она собиралась с мыслями, и вместо нее ответил сам лорд. Джонатан Диглби в то время носил титул. Джасая Диглби был жив, а Эсмиральду еще не выдали замуж. Мой предок Бенджамин Диглби учился в Итане и приезжал домой только на праздники. Англия предчувствовала войну с Наполеоном. Я ничего не упустил? Разве что садовником в то время был Ричард Бушби, сказала Сьюзен. Не знаю, важно ли это. «Мы пока не знаем, что важно», — мягко сказал лорд, — «поэтому важно все». На улице что-то хлопнуло и заурчало. Джон выглянул в окно. «К слову о Ричарде, сэр. Форт Ричарда Брэдли только что застрял, э, подъехал к замку, полагаю, с ним мисс Белински». Лорд Диглби улыбнулся в усы. «Проводите их сюда, Стэттон, и распорядитесь насчет чая». «Надеюсь, Мэри сообразит, что я имел в виду не лапсанг-сушонг», — добавил лорд, когда Стэттон ушел. «Ты уверена? Я нормально выгляжу? Никто не догадается?» «Поверь мне, Джейн, никому и в голову не придет, что ты русалка». Анна Лиза помогла подруге выбраться из машины и подвела ее к двери в замок. Джейн вертела головой, стараясь увидеть все и сразу, и спотыкалась на каждом шагу. Ричард взял ее под руку. «Ты был прав. Все другое», — сказала русалка. «Но я помню эту дверь. Это была дверь для слуг. Теперь она для всех», — сказала Анна Лиза и позвонила. Им пришлось подождать, пока Джон откроет дверь. Сквозь пуховик Ричард чувствовал, как дрожит Джейн, и уже жалел, что они уговорили ее на эту авантюру. Русалке было страшно. Он ободряюще сжал ее руку. Дверь распахнулась, дворецкий отошел в сторону. «Лорд Диглби ожидает вас», — сказал он, и Джейн шагнула через порог замка. Все было по-другому и в то же время так же. Прошлое проглядывало сквозь настоящее на каждом шагу. Сама того не замечая, Джейн выпрямила спину и пошла семенящей походкой горничной, опустив глаза. Она знала этот путь. Она проделывала его сотни раз и сейчас наверняка видела перед собой не паркет, а камни, прикрытые сверху коврами. Идущий впереди Стэттон превратился для нее в Браунса, пожилого мужчину с наметившейся лысиной, а яркие электрические лампы стали подсвечниками. В зале с семейными портретами Джейн остановилась. Как загипнотизированная она смотрела на картину Гейнсбора. «Он был жуткий», — прошептала она безжалостный. Джонатан Диглби взирал на нее сверху вниз и хмурил брови. По спине Анны Лизы пробежал холодок. «Он уже умер», — сказала она. «Да, и я». Она заметила лицо дворецкого и поправилась. И я надеюсь, что он покоится с миром. В бывшей оружейной было тепло. Мэри уже подала чай, и Сьюзан и Лорд сидели в креслах и о чем-то беседовали. Глаза у обоих горели. Лорд поднялся навстречу вошедшим. «Добрый вечер, мисс Белински, мистер Брэдли. Слышала о вашей выставке в библиотеке, но, к сожалению, не застал». Мужчины пожали руки, и Лорд повернулся к русалке. Она застыла. «Сэр, позвольте представить вам мою подругу», — сказала Анна-Лиза. «Лорд Диглби, это мисс Джейн Тейлор». «Здесь?» Громовой голос заполнил оружейную. Свет замигал, из старой люстры посыпались искры. «Вон из моего дома воровка!» Призрак Джонатана Дигглби сгустился посреди комнаты. Его рука протянулась к Джейн. «Как ты посмела сюда явиться?» Все произошло очень быстро. Джейн всхлипнула, оттолкнув Ричарда и забыв про каблуки, она побежала. Коридоры замка сужались за ее спиной. Свечи едва мерцали, и она не видела, куда бежала. В руках у нее было серебро и кое-что еще, и оно жгло ее. Слуги легли спать. Часы пробили три утра. Из сада донеслись выстрелы. Это за ней. Они узнали. Слезы застилали ей глаза. И когда перед Джейн возникла лестница, она не справилась. Правый каблук сломался. Русалка вскрикнула и скатилась вниз, прямо под ноги Виктору Эрскину. Голоса наполняли малую гостиную. Звуки проявлялись из тумана, складывались в слова, у слов появлялся смысл. Джейн лежала на диване, который стремительно промокал и покрывался плесенью, и постепенно возвращалась в себя. «Знаете ли, Джеймс, при всем моем к вам уважении это уже слишком!» — горячился призрак. «Наш дом превратился в проходной двор, но я не возражал против этого. Я понимаю, что человеку нужно общество, а старику нужно общество молодых, а не таких же стариков из клуба, которые, кстати говоря, ни разу не навестили вас после той отвратительной статьи, о которой я тоже ничего не сказал». Я приглядывал за юным Джо и его другом-лесовиком. У вас, мадам, прекрасный сын, хоть и с пробелами в воспитании. И их общество доставляло мне удовольствие, хоть я и не нанимался в гувернантке к садовникам. Но приветствовать в своем доме женщину, которая меня обворовала, я не намерен. Понимаю и уважаю ваши чувства, сэр отвечал ему лорд Диглби. «Однако юная дама только что погибла в нашем доме. То есть погибла бы, если бы не была уже мертвой. А учитывая прочие обстоятельства, она 200 лет прожила в реке», сказала Анна Лиза. Из всех свидетелей появления призрака она была самой спокойной. Сьюзан пришлось налить бренди, и она выпила его залпом, хоть и не любила крепкий алкоголь. А Ричард молча сполз по стенке, и Джону пришлось его поднимать и приводить в чувство. «И ее утопил любимый человек, ради которого она решилась на кражу», — сказал Ричард все еще слабым голосом. «Что? Откуда ты?» — начала Анна-Лиза. «Иисусе!» Призрак закатил глаза. «Избавьте меня от драмы! Преступление есть преступление!» Она за него заплатила, — возмутилась Анна-Лиза. Сьюзан и Виктор наблюдали за ними, сидя чуть поодаль на стульях. Виктор баюкал в руках стакан с виски. Вид у него был сумасшедший. «Не могу поверить, что Джонни рассказал мне, что общается с привидением», — пробормотала Сьюзен. «Не могу поверить, что и лорд мне ничего не сказал. Это ведь мой сын». «То есть про лесовика ты знала?» — уточнил Виктор. Сьюзан кивнула. Виктор отхлебнул из стакана. «Не могу поверить, что ты мне не рассказала». «Даже не представляю, как бы я это сделала», — сказала Сьюзан. В это время спор достиг своей кульминации. Призрак презрительно скривил губы, но в следующую секунду вернул невозмутимое лицо и поклонился. «Прекрасно», — сказал он. «Думаю, сейчас мне стоит посетить мой клуб. Надеюсь, когда я вернусь, мисс Джейн Тейлор нас покинет». Он оглядел собравшихся и добавил. «Имейте в виду, я считаю все это...» в высшей степени неприкольным. Призрак исчез. Гостиная наполнилась молчанием. «Он что, действительно сказал?» начала Анна-Лиза. «Джейн Тейлор, ну, конечно!» вскричал Виктор. «Поговорить с Джейн Тейлор, пока не наступила зима!» Михлич писал о ней русалке? — Михлич? — спросила Сьюзен. Погоди, ты что, нашел записки Михлича? — Не совсем, Виктор смутился. — Я... — Тише, — вмешался Ричард. — Она приходит в себя. Длинные русалочьи ресницы затрепетали. Джейн медленно открыла глаза. Это было бы очень красиво, Если бы не черные потеки туши на ее щеках, Джон Стэттон молча вложил ей в руки стакан. Она автоматически отпила и закашлялась. Пресвятая дева, это не лимонад, выдавила русалка. В комнате засмеялись, и тут она вспомнила. Джейн попыталась вскочить на ноги, но на сапоге не было каблука, и она снова упала на диван. Анна-Лиза мягко положила руки ей на плечи, удерживая от бегства. «Как вы себя чувствуете, мисс Тейлор?» — спросил лорд Диглби. «Я ужасна, ваша светлость», — ответила Джейн. «Мне ужасно стыдно. Я не должна была приходить. Этого больше не повторится. Я ухожу немедленно». Брови лорда Диглби взлетели вверх. Он усмехнулся. Честно говоря, мисс, я бы предпочел, чтобы вы остались. Видите ли, я не столь категоричен, как сэр Джонатан, тем более, что кое-кто из моих предков, скажем так, заглядывал в банк не для того, чтобы проверить счет. Возможно, вам это неизвестно, но то, что вы украли, было возвращено в замок. Вашего сообщника, Клемента Найджела. «Повесили. Вы тоже понесли наказание. Возможно, даже чрезмерное. Прошло 300 лет, и я предлагаю больше не возвращаться к этой истории. Сейчас, мисс Тейлор, мне нужна ваша помощь, и я надеюсь, что вы мне не откажете. Вы ведь были здесь в 1802 году?» Призрак Джонатана Диглби мрачно вдыхал аромат сигары. Сигара, заботливо раскуренная официантом, умирала в пепельнице на столе. Рядом стояла одинокая свеча. В джентльменском клубе для призраков не любили яркий свет, да и не нуждались в нем. Сэр Джонатан поднес руку к губам, закрыл глаза и вдохнул, будто закурил. Полупрозрачная тень выросла перед столом. — Добрый вечер, Джонатан. Вы не возражаете? — Разумеется, нет. — Добрый вечер, Тадеуш. Призрак Михлича занял место напротив. Из ниоткуда сгустился официант, слишком бледный и нескладный, чтобы быть человеком, и Михлич попросил чая. — Как идет работа над романом? — спросил сэр Джонатан. — О, превосходно! Виктор очень талантливый помощник. Мы непременно закончим к Рождеству. Разумеется, никакой связи с вашей семьей в нем не будет. Прекрасно. Поздравляю. Ни тот, ни другой не спросили о планах на Рождество. Они знали, что оба будут здесь, как и каждый год, как и всегда. И никакие свечи и подарки не избавят их от тоски, которая просыпалась в душе в это время. «Они встретились с Джейн», — вдруг сказал призрак лорда. Михлич подпрыгнул на сиденье. «Что? Как?» «Поверьте, после смерти я ни разу не упоминал...» «Вы ни при чем, друг мой. Ее привели в мой замок». И Сьюзен Бушби с ней познакомилась. «Полагаете, она сможет выяснить...» «Остальное?» Джонатан Диглби усмехнулся, и усмешка была такой же, как у его праправнука. «Нет. Даже с маленькой воровкой Джейн Тейлор она ничего не узнает». Принесли чай. Михлич с наслаждением положил прозрачные ладони на чашку и вдохнул терпкий запах с ноткой бергамота. «Расскажите им все, Джонатан». «Освободитесь от этого!» — сказал он. Сэр Джонатан вгляделся в своего визави. Лицо Михлича расслабилось. Злые складки урта рта почти исчезли. Писатель выглядел умиротворенным. Очень скоро для него все закончится, и он получит шанс уйти. Использует ли он этот шанс? Или задумает... Еще один великий роман, который напишет руками Виктора. Понимает ли этот старый упрямец, что на обложке его творений будет стоять чужое имя? Должно быть, понимает. Должно быть, ему все равно. Лорд резко протянул руку и накрыл пепельницу. «От этого, — сказал он, — мне не освободиться никогда». Под его ладонью сигара медленно погасла, а потом покрылась инием. «Я не очень хорошо все помню. Много времени прошло», — говорила Джейн, семеня по коридорам вслед за лордом. Она избавилась от пуховика и сапог и шла босиком. За ней оставались мокрые следы. Джон с досадой подумал, что Мэри вряд ли согласится все это убирать и придется вызывать клининг а миссис Дэвис, его владелица, растрезвонит о том, что увидит, по всему Мидлшеру. «В тот год я только поступила на службу. Его светлость, сэр Джонатан, почти все время отсутствовал. Они готовились к войне, и все распоряжения отдавала леди Элеонора. Она была очень славная, сэр, если мне позволено будет сказать, и очень много молилась». Слуги болтали про нее и художника, но это была неправда. Она запнулась. Наверное. Хотя он, правда, долго тут был. Анна, Лиза и Сьюзан синхронно ухмыльнулись и, заметив это, переглянулись и улыбнулись уже друг другу. Женщины были очень разными, но между ними начинало зарождаться дружеское взаимопонимание. Позади них шли Виктор и Ричард и приглушенно обсуждали рождественские ярмарки. «Я, наверное, много сплетничаю. Простите меня, сэр», — говорила Джейн. «Но вы сами спросили». Все в порядке, мисс Тейлор», — ответил лорд. «Это именно то, что нас интересует. Что вы помните о Джасае Диглби?» Джейн хихикнула. «Ой, он был красивый!» И веселый. Все девочки о нем вздыхали и рассказывали друг другу всякое. Какое всякое? уточнила Сьюзен. Ну, что он кому-то улыбнулся или хлопнул, ну... Позаду, подсказала Анна Лиза. Ага, сказала Джейн. но это все болтовня была и только. Тогда все было строго. Мы были невидимками. Нельзя было, чтобы господа нас замечали. А если вдруг мы оказывались, ну, в одной комнате, нельзя было на них смотреть, и тем более говорить. Нужно было быстро сделать, зачем пришла, и исчезнуть. То есть подружки у него не было? спросила Сьюзен. Ну, наверняка я не знаю. Но говорили, что он сильно поругался с, с сэром Джонатаном. Так что прямо ого-го! И было это из-за женщины. А потом сэр Джонатан его отослал учиться, и он умер. Через пару дней после меня. Я тогда уже была в реке и подслушала, и подумала, как было бы здорово, если бы он тоже стал кем-то таким. Но он не стал, добавила она с сожалением. Они добрались до бывшей оружейной. Картина все еще стояла у стремянки, развернутая обратной стороной к зрителю. Джон Стэттон вышел вперед. «Ну что же, Джейн», — начал лорд. «Скажите, вы ее знаете?» Джон развернул картину. Лицо Джейн посветлело. «Конечно, я ее знаю. Это Джолин, жена Дика Бужби».